Глава д в с е д ь н и н а дорогая, как я рада тебя видеть!» Манерная речь, о г н е н н о р ы ж е й шевелюра, явно уложенная в салоне, темно-коричневый брючный костюм. Эйприл Лав сидела в кресле напротив камина с чашкой чая в руках. В соседнем кресле расположился батлер, тоже с чаем. Удивительно, что он позволил себе распивать чай с гостей своих хозяев, ведь он всегда так строго следовал правилам, которые сам же и придумал. Картина никак не укладывалась в моей голове. «Добрый день, мисс Слав!» «Ради бога, зови меня Эйприл, дорогая!» Писательница встала и обняла меня. Следом вскочил Оливер. «Миссис Тайлер, прошу простить меня мою вольность. Я всего лишь хотел немного развлечь, мисс Слав!» «Перестаньте, Оливер. Это вы меня простите, что я вам помешала. Вы так мило беседовали. Вы давно знакомы?» «К сожалению, Фред скрывал от меня этого приятного джентльмена». Эйприл снова устроилась в кресле. «Вообще, я приехала к Фреду, но на самом деле ищу Кристин. Девчонка должна была прислать мой отредактированный роман еще вчера. Сегодня ее телефон недоступен». Эйприл развела руками. Она говорила довольно будничным тоном, но чувствовалось, что она нервничает. «Давайте я принесу чай для вас, миссис Тайлер!» Батлер явно чувствовал себя не в своей тарелке. Мне было даже жаль его. Своим появлением я явно сбила его с толку. Наверняка он получал немалое удовольствие от общения с Эйприл. «Не стоит, Батлер! Я сейчас уеду! Меня ждет подруга!» «Эйприл, простите, мне нужно отлучиться! Очень рада была вас повидать!» Странно, но сейчас, попивая чай в компании Батлера, она и правда показалась мне совсем другой. Не акулой, а милой и приветливой женщиной, которая не только прекрасно выглядит для своего возраста, но и определенно обладает неким шармом. И почему я так взгрелась на нее при первой встрече? Я поднялась в свою комнату и нашла визитку Кристин Сойер. Уже не рассчитывая на ответ, набрала ее номер. Абонент действительно недоступен. Что же делать? Взвесив все «за» и «против», я приняла непростое решение и спустилась в гостиную. Эйприл уже не было. — Оливер, мне нужно, чтобы вы рассказали мне, как добраться до загородного дома. Батлер не стал задавать лишних вопросов, быстро объяснил мне маршрут, записав на листочке самые важные ориентиры. Я добавила на листок точный адрес. Наверняка мы сможем воспользоваться навигатором. Ключи от дома, о которых я даже не подумала, Дворецкий вручил мне, когда я была уже в дверях. — Спасибо, Оливер. И, пожалуйста, позаботьтесь о щенке. Наверное, нам все-таки придется подыскать ему новых владельцев, потому что я явно не справляюсь со своими обязанностями. — Не переживайте, мэм, я обо всем позабочусь. Загородный дом оказался домом на побережье. Городок Ширнес, расположенный в восточной части Британии. Дорога заняла около двух часов. Когда мы свернули в сторону нужного дома, сумерки стремительно сгущались. Дом оказался меньше лондонского особняка, всего в два этажа и весьма компактным по площади. Он располагался на окраине Ширнеса и был спрятан от посторонних глаз в глубине леса. От основной дороги к нему вела длинная узкая аллея. Не было никаких заборов или ограждений. Мы затормозили на площадке перед крыльцом. «Ну, здесь тебя точно не найдет ни полиция, ни твой Тео», — сказала я Карине. «Надеюсь, здесь хотя бы электричество есть. С виду дом не очень похож на жилой. Мы как будто поменялись ролями. Обычно роль нытика играю я, а Карина всегда на позитиве». «Захарян, отставить нытье! Смотри, какая красота вокруг! Лес потрясный, как в сказке! Да море рукой подать!» Я достала ключи и попыталась открыть замок, но поняла, что дверь не заперта. Странно. Может, Альфред здесь? Я испугалась. Мне совершенно не хотелось встречаться с ним и объяснять, что мы тут делаем. Но отступать было поздно. Я распахнула дверь. Карина включила фонарик на телефоне, и мы нашли выключатель. Дом залился светом. Черт! Карина вцепилась мне в плечо, и спустя мгновение я поняла, почему. Прямо в холле, у подножия крутой лестницы, ведущей на второй этаж, лежала Кристин. Вокруг ее головы темнело страшное темное пятно. Я никогда раньше не видела мертвого человека, но было совершенно очевидно, что эта молодая, красивая женщина мертва.